Глава 43. Лери с трудом удавалось сохранить спокойное выражение лица. Вопросы разрывали её на части: что случилось? Где эта Марьяна? Почему Феликс на ней не женился? Что связывает на самом деле всех этих людей, заседающих с ней в совете директоров? Но вместо этого Исаева спросила с светским, немного скучающим тоном: "Здорово. Да, Мартыненко откинулся на спинку кресла. Потом щелкнул пальцами, и перед ними возник официант. А принесите к нам бутылочку вашего самого лучшего напитка. Лера не протестовала. Для себя она решила, что с места не сдвинется, пока не вытянет из Геннадия Сергеевича все. Главное не спугнуть и не выдать своего нетерпения. Глядя на то, как Мартененко осушает свой бокал, Лера, как бы не взвинчивая, сказала: «А я и не знала, что вы все так долго друг друга знаете. А каким мой муж был в юности? Домашним мальчиком с хорошей интеллигентной семьи». Охотно ответил Мартененко. Он и сам был не прочь окунуться в воспоминания. Мы все разные были и по возрасту, и по увлечениям, из разных семей. Но как-то сбились в одну кучу. Сколько нас было? Человек десять вроде. Но Марианку не приняли в нашу компанию. Да, девки сразу почули в нее соперницу, особенно Наилька. Они же с Феликсом в одну художку ходили. Но она решила, что ее он. А тут Марианка в одиннадцатом классе перевелась. И все, уплыл наш Феликс. Любовь с первого взгляда и навсегда. Да, ни до, ни после такой любви нежной я не видел Лерочка. Мартененко мечтательно улыбнулся, а потом смутился и виновато посмотрел на Исаеву, да тут же ободряюще кивнула. Ну, столько лет прошло, я не ревную ни сколько. К счастью, Геннадий Сергеевич уже допивал свой третий бокал и не заметил фальша. А Лера тем временем думала о том, что же это за Мариана такая, что Феликс так сильно влюбился. Ей до сих пор не верилось. что ее такой расчётливый и холодный на эмоции муж способен на сильное чувство одно люб звучит как приговор без права на помилование да много лет это уже почти тридцать нет поменьше двадцать семь но так вот бабы наши начали Мариану позорить ну а Феликс разом порвал с нашими со всеми мы даже не поняли сначала Наилька потом к нему бегала под дверью сидела чуть ли не целую ночь а он не открыл ещё после окончания собрался поступать в художественное училище в Москве а не здесь Наилька выла в голос. Кристина боялась ее вообще оставить одну, думала повеситься. Вот такие у нас страсти тут творились. Не верится, да? Да, не очень. Скептически пожала плечами Лера, провоцируя своего собеседника на еще большую откровенность. То, что Феликс был способен разорвать любые отношения, она ходно верила, как и в то, что не жалелся на деды Наильой. А зря, а зря. Марианка с ним собралась в Москве поступать. Ну так вот, кажется, за день до их отъезда Кристинка устроила вечеринку, но и позвала Феликса. И он пришёл? Недоверчиво перебила Лера, выйдя из образа скучающей светской дамы, у которой в одно ухо влетает, в другое вылетает. Но зачем? Так мать Кристике в то время заведовала нашей художественной галереей, но рекомендации написала для Феликса, были у неё свои знакомые в Москве. Как будто нельзя просто по телефону позвонить, фыркнула Лера, она уже догадывалась. что после этой вечеринки и появился на свет Лекс. Ну, там ещё какие-то подарки вроде как были, я уж и не помню. Вот твой муж и пришёл. Мартыненко как-то незаметно перешёл на ты. Он и Марьянку с собой звал, но та девка гордо отказалась. Не ладил она ни с Наилькой, ни с Кристиной. Дурочка была. Может, если бы пошла, ничего бы не случилось. Так что случилось? Ну, я свечку не держал прямо там. В нетрезвых глазах владельца завода пылали похотливые огоньки. Но проснулся Феликс в кровати вместе с Наилькой. Я думаю, она ему что-то подмешала. Это ж был ее последний шанс удержать его. И на видео даже записала. Бесстыдная совсем девка. Но Кристинка все равно с утра поехала за Марианой, привезла дуреху к себе, чтобы она все увидела. Вот и все. Ты пить будешь? Нет. Замотала голову Лера. История до скрежета зубов банальная и вечная. Сколько вот так попадались и еще попадутся. И что? Он ничего не объяснил. А что тут объяснять? К ходному Мартыненко ну тут же смешался. Марьяна своими глазами всё видела, в тот же день руки на себя чуть не наложила, еле откачали. Родители её сразу увезли из города, так она и пропала на несколько лет. Феликс искал её, но тут Наиля с тестом на беременность, но не женился он на ней. Думала, ребёнком привяжет. Да только хуже всем сделала, себе в первую очередь. Лера молчала. Перед глазами явственно всплывали образы юного растерянного Феликса, Наили, этой как и власной Фури и города Марьяны, который просто растворилась в тумане. Не знала, что Феликс хотел стать художником, но могла догадаться, ведь его сын хорошо рисует. Значит, не пошёл учиться после разрыва с этой Марьяной. Мартыненко внимательно смотрел на Леру, а потом трезвым голосом спросил: "А что ты вообще знаешь о своём муже, девочка? Как он деньги свои заработал?" У Леры неприятно засасало под ложечкой. Сколько ещё скелетов выпадёт сегодня из шкафов? Я знаю, что он инвестор. У него нюх, Лера, как у гончий. Уж не знаю, кто его надоумил, но вскоре после рождения сына он уехал, колесил по стране, влез в кредиты, по дешёвке покупал перспективной компании недвижимость, удачливо играл на бирже. Любиль лишился, но пришли деньги. Бывал здесь наъездами, да и то ради сына. Но Наилька замуж вышла, сын ему совсем перестала давать, да и пацана против отца настраивала. Не знаю, где и как на Феликс Лет 10 сошёлся с Колей Титовым. Помог ему пару сделок выгодных провернуть. Коля без Феликса с тех пор ничего не покупал. Так что обиды обидами, но деньги хорошо так память латают. Ну и вернулся твой Саев в город, купил пару пикарен и решили сделать про него передачу. Ну и отправили к нему договариваться нашу молодую звёздочку, Гурскую. Так точно. Мартыненко отцелитовал пустым бокалом. Ну а дальше ты сама знаешь. Он явно собирался закончить этот случайный разговор, но Леру мучил один вопрос: а Мариана, что с ней, какая она вообще была? Ревнуешь все-таки? Усмехнулся Геннадий Сергеевич, но Исаевы было плевать на его мнение. На тебя совсем не похожа. Мариана, она как цветок была, нежная, глазищи такие на пол лица, светло-голубые, почти прозрачные, неземные какие-то, воздушная, все время в облаках летала. Феликс смотрел на нее как на богиню. Такой хочется защищать, укрыть от всех. Но да ладно, что-то я заболтался. Мартыненко тяжело поднялся и вытащил портмоне. Он попрощался со своей собутыльницей и ушёл, а Лера ещё долго сидела одна за столом.